Глава 22 Марина «Мужу помогать будешь?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Хотя нет, тупиком такие вещи не называют. К определению данной ситуации применительно словцо покрепче. Почему? Ну, во-первых, судя по всему, я опять потеряла сознание. Хочется верить, что именно потеряла, а не умерла от добровольного кровопускания, которым сопровождался весь ритуал, или от физического и магического истощения. Во-вторых, в голове как-то не укладывалось, что я, оказывается, успела сбегать под венец. Я не замужем. Собравшись с мыслями, выдохнула в чернильную пустоту. Кажется, у меня вошло в привычку общаться с богами. Добавилось бы еще к привычке спокойное ощущение от их близости, а не давящее и напрягающее, было бы неплохо. Хотя кому я вру? Было бы лучше, если бы такого близкого общения вообще не было. У меня праздник как-никак. Четверых в рот приняла, а я опять всех пугаю своим обмороком. Непорядок. Однако с богами не спорят. Точно не муж. Усмехнулась богиня. У меня по спине мурашки пошли, и неважно, что у души тела нет. Я чувствовала, как от ехидного тона Айвана у меня нутро в узел заворачивается. Муж. Рыкнула в ответ, сообразив, что речь может идти лишь о а раз так, то он в беде и к черту все даже то что мы не женаты уж такое я бы точно запомнила к черту, потому что страх буквально затопил сознание, что стряслось на задании куда его отправил совет разбоги снова решили вмешаться славно отозвалась собеседница теран татей я возвращаю свое право, подтверждаем божественные голоса слились в унисон. Я ничего не понимала, но мне хватило благоразумия закрыть рот и не произнести ни звука. Откуда-то знала, что говорить нельзя и спрашивать ничего не стоит. Мало того, начало происходить что-то странное. Окутывающая меня чернота начала стремительно рассеиваться. Я увидела себя лежащей на земле прямо в пентаграмме, родных, не решавшихся подойти ко мне. И тому была веская причина, если я обухнулась в обморок, не завершив ритуал, входить в силовой круг никому нельзя. Не могла припомнить, успела ли закончить начатое. Мне казалось, что успела, однако интуиция на этот счет имела свое мнение. Вмешательство богов случилось не просто так. Вполне вероятно, что они не дали завершить ритуал. «Но почему я вижу это, словно наблюдаю издалека?» «Потому что однажды ты справилась с моим заданием», произнесла Ивана, то ли жалившись над моими мысленными потугами, то ли решив хоть немного успокоить. «Я же паниковать начала». А кто бы не запаниковал, когда картинка поменялась. И не было никакой пентаграммы, а была моя комната, где я мерно спала в кровати, а потом заребила и рассмотреть хоть что-то не представлялось возможным. Что за чертовщина? И главное, зачем боги откатывают время вспять? Последнее напугало куда больше остального. Страх, что меня снова вернут в ту пещеру, накрыл с головой. Не хочу. Я и так проболталась там три года, хотя течение времени ощущала иначе. «Справилась с помощью одного очень верного, справедливого хранителя». Меж тем продолжила свою мысль Айвана. «Когда-то ради тебя он пошел на то, чего не сделал бы ни для кого другого. Связал ваши души». «Разве?» — отозвалась нервно. «Это же вы всучили ему связь со мной после того, как Феликс призвал его на помощь во время самого первого ритуала». «Помолчи», — резко оборвала богиня. Твой Лами давно тебя ждал, чтобы исправить то, что однажды натворил. Но для происходящего сейчас это не имеет значения. А что имеет? О какой вине идет речь? И мы с Феликсом знали друг друга раньше? Мы давали тебе время выбрать мужа, отмахнувшись от моих мыслей, которые для нее не были тайной. И ты его сделала. Причем давно. Может, моя влюбленность никуда не делась?» Все же первое чувство всегда самое сильное, но это не значит, что чувства взаимны. У нас с Лейном не было возможности поговорить в спокойной обстановке и разобраться в том, что мы чувствуем друг к другу. А быть трофеем — так себе удовольствие. Я думала об этом, а сама ощущала себя идиоткой. Для чего мне мишура и слов, когда она не имеет значения? И Лейн никогда бы не стал гнаться за женщиной только потому, что она обладает уникальной для этого мира магией. Это не в его характере. И я сомневаюсь, что мужчина после той истории с навязанной помолвкой позволит управлять собой, точнее своей личной жизнью. Он три года упорно отказывался от женитьбы, когда она требовалась для получения прав главы рода. И выбил таки для себя тот ритуал, только я своим появлением все испортила. Боги правы, свой выбор я сделала давно, когда сама еще не осознавала, что меня влечет к Лейну совсем не из благодарности. И даже после моего возвращения эти полгода я ощущала его ненавязчивую заботу, пусть сама отгораживалась от всех лиц мужского пола, специально никого не выделяя. Но какие еще нужны причины мужчине, кроме любви и желания оберегать женщину, чтобы связать себя узами с илами ее матери, особенно когда это не принято в их среде? Они между родней-то такие узы редко устанавливают. Мне часто казалось, что если я дам слабину и позволю себе увидеть Лейна, и уж тем более поговорю с ним, не сумею совладать собственными чувствами и только все испорчу. С меня бы сталось кинуться ему на шею и переложить ответственность за принятое решение на плечи любимого. Еще как сталось бы, потому что я тоже устала. Хотелось уже выдохнуть, сбросить то гнетущее состояние, в котором находилось только времени. Но я смогла задавить малодушие на корню, еще в самом начале, потому что у Лейна был род, который нуждался в его внимании больше, чем я. Я-то была под надежной защитой отца, дома, где могла предаваться самобичеванию сколько душе угодно. А потом стало легче, потому что мы должны были вернуться в академию, и я надеялась, что куратором нашей команды будет Лейн. Все же ректор его дядюшка неужели не поспособствовал бы? А там у нас появилось бы больше времени, чтобы определиться, нужны мы друг другу или нет. «И все же...» — произнесла я тихо пусть вы почему-то считаете, что мы женаты, но между нами не было брачных клятв. Еще успеете их принести. Что? Ты не ослышалась. Насмешка в голосе Айваны меня добила. Я растерялась и разозлилась одновременно. Он жив? Спросила у богини. Лейн жив? Та молчала, чем буквально вывела меня из себя. Я понимаю, что эта богиня — высшее существо, которое мне никогда не постичь, но Что это за скрытый садизм? Молчать, когда дала повод для беспокойства. То ли от напряжения, то ли от того, что нервы порядком сдали, я выдала за лихватскую тираду одного из земных грузчиков. «Услышь ее, моя мама, одним подзатыльником я бы не отделалась». «Слышал?» Наконец нарушила молчание богиня. «А я сообразила, что в этом черном нечто нахожусь не одна. Лейн появился буквально из ниоткуда». Причем ни один, а волоча за собой полуистаившую душу какого-то парня. Как твоя избранница к богам обращается?» «Марина?» Удивлению мужчины не было предела, что совершенно не помешало ему выйти вперед, задвинув меня за свою спину. «Простите», — выдохнул он. «А я не пожелала стоять за его спиной, хотела увидеть его потрясающие синие глаза. Красивая». Всегда невозмутимое лицо Лейна оказалось настолько подвижным, что я залюбовалась. Хотя мелькавшие на нем эмоции были далеки от того, чтобы любоваться. Кажется, Лейн прошел как минимум две стадии принятия неизбежности, отрицания и гнева, и явно нацелился перейти к третьей, торгу. «Вы не можете», — заявил он. «Вы не можете отнять ее жизнь». «Отличный поворот, честное слово». Мы не отняли, мой мальчик. Ласково, так как со мной не разговаривала, уверила Айвана. Марина все еще жива. Еще? уцепил самое важное Лейнард. На меня какой-то ступор напал. Я так долго его не видела, и пусть он присутствовал тут не телесно, мне никто не помешал ухватиться за его руку. Это получилось машинально, отдельно от мозга. Я действительно невообразимо соскучилась по нему. Удивительно, но прикосновение обожгло и чарующими мурашками расползлось по мне. «Отпусти хранителя. Ему пора на перерождение», — сказал кто-то из богов мужчин. С запозданием поняла. Татей. «А что?» Лейн обернулся и обмер. Волочившаяся за ним душа замерла в шаге от нас, чуть завибрировала, отчего ее форма стала более четкой. Я жадно разглядывала открывшееся взору лицо молодого мужчины. Он явно относился к одному из светлых родов. Пшеничные волосы, забранные в хвостик на затылке, добрые серые глаза, широкая улыбка. И это после слов сурового бога о перерождении. Такому бы еще жить и жить, любить, семью создавать. Это та, что явно очень хороший человек. За что с ним так? Заминка Лейны длилась недолго. Но за это время он успел пожать мою ладошку и отпустить ее. Сразу стало как-то... пусто. Заберите меня, тихо и уверенно сказал он. Но позвольте жить им, а что достоин этого, как никто другой. Его самоотверженность и горячее желание помочь душам ценой собственного благополучия и даже существования не должны пройти впустую. Его ждет любимое. Позвольте им быть вместе в этой жизни, а не в следующей. Я не сильно удивилась тому, что Лейн, как всегда, благороден. Не знаю, что значит для него этот ашта и что он сделал для Лейна, однако мои возмущения были задавлены мной же на корню. Я просто поняла, что не имею права вмешиваться. В данный момент так точно. А Марина...» Голос Лейна дрогнул. «Вы знаете, что она значит для меня, и что теперь стало значить для мира. Ему нужны хранители, прошедшие эволюцию. А ты, выходит, жить недостоин?» насмешливо произнес Татей. «Я не берусь судить, достоин или нет. Я просто желаю, чтобы те, кто еще может привести наш мир к процветанию, получили на это второй шанс. И прошу у вас эту милость. Их любовь к миру и тем, кто его населяет, велика». «Истинный Альвитар!» — восхищенно воскликнул Терран. «Я не успела удивиться тому, как Бог назвал Лейна, как была сбита с толку его следующим замечанием. «Учись, девочка!» «Чему?» «Мудрости, конечно. И тому, что ценится превыше всего». «Любовь? А какой еще вывод можно сделать?» «Так я вроде...» «Почтению еще!» Ворчливо отозвался Татей. «Твоя подозрительность в отношении богов оскорбительна». Я опустила голову, ненадолго просто размышляя. «Да, непочтительно». Так я всю жизнь жила с мыслью, что богов не существует, кто бы меня научил правильному обращению к ним. Да и ситуация не располагает к тому, чтобы поклоны отвешивать. Она постоянно к этому не располагает. Это Лейн изъясняется красиво, вроде и требует, и стоит твердо на своем, но так, что придраться не к чему. «Твое желание спасти этот мир — причина, по которой он все еще существует», в разговор вмешалась Айвана. Очень давно Альвитары были преданы этим миром и поплатили за свою любовь к нему. Но каждый раз вы просите о перерождении именно здесь. Каждый раз желаете возродить то, что давно истлело. И мы соглашаемся с вашим выбором. Вы имеете на него право. Мы соглашаемся и шлем помощников, но это в последний раз, предупредил Таран. Последний раз, когда у этого мира есть шанс, Альвитар. Если умрёшь раньше, чем достигнешь желаемого, о воскрешении можешь не думать, ты уйдешь на перерождение и уже пойдешь по избранному нами пути». «Воскрешении?» Эти слова напугали меня. «Вы сказали, Лейн умер?» Меня откровенно заколбасило. Уж не знаю, как это выглядело со стороны, но я чувствовала, что дрожу. «Да что там? Меня мотыляло так, будто в шторм угодило». Я уже готова была выпалить те же слова, которыми торговался Лейн, но была остановлена. У меня попросту отняли возможность говорить. Рот-то открывала, только ни звука не доносилось Ты тоже умирала, девочка. — Иначе никак, — мягко сказала Айвана. — Айтертей, какую силу выбираешь? — Где-то я уже это слышала. — Точно, когда получила елку. Свет. — твердо ответил Лейн, кинув беглый взгляд на меня. — Я выбираю свет. — Мы услышали тебя, — В унисон ответили боги. — Ты получишь эту награду, но прежде. — Мы свяжем вас с узами брака, — безапелляционно заявила Айвана. — Мы и так дали авансом твоей равной Айтерей имя твоего рода. Не спорь, ты последний из рода Альвитар. Твоя мама была его представительницей. А роду дарак пора вернуть прежние позиции в наследовании. Лейнард даже если и хотел что-то сказать, то явно передумал, потому что стоял молча, только кулаки сжимал. Мы одобрили желание Марины пополнить рот Альвитар новыми хранителями. Но без вашего брака это все равно невозможно. Я, уже желавшая высказаться, замерла. Шок. Так вот почему они вмешались в ход ритуала Чёрт возьми, это получается, что все мои планы идут в одно место? Я ведь обещала ребятам помочь, и выходит, что я никакая не альвитар? Меня приписали к этому роду авансом? И что теперь делать? Как быть с теми, кто мне доверился? Смотри-ка. Она опять переживает о других. Прелесть какая пара. Слова тирана меня почему-то смутили, и с опозданием дошел смысл сказанного Айваной. «Я...» «Равная Лейна. Не просто так, кто ему нравится, кого он любит, а равная. И это очень многое значит. Мне еще Феликс объяснял разницу между просто женой и равной. Ни в семье, ни на политической арене меня не задвинут за широкую спину мужа. Я буду иметь такой же вес, как и он, в принятии любых решений». Осознание жаркой волной прошлось по телу. Все же есть что-то дурацкое в том, чтобы гадать, любит тебя мужчина или нет или просто одаренных детей от тебя хочет. Одно плохо, не о такой свадьбе я мечтала. А как же мое платишко Хотя отказываться выйти замуж за Лейна не стану». В этот момент рука мужчины нашла мою и крепко сжала. «Если ты не хочешь», — прошептал он. «Хочу», — так же тихо ответила ему, перебивая. «Да, я, можно сказать, об этом мечтала с того самого момента, как полуголый Лейнард спас меня. Правда, тогда меня взбесила его надменность, но поступки восхитили. И все же хотелось бы праздника, романтичного обряда. «Женщины», — фыркнул Татей. «Им романтику подавай». «Влюбленные», — поправила его Айвана. «Он тоже думает о брачном обряде, который мог быть в храме Триединства». Я посмотрела на Лейна. Почему-то остро захотелось поймать его эмоции. Что отразится в его глазах, раз он думает о романтичной церемонии? Кажется, меня ждет еще не один сюрприз в отношении без пяти минут мужа. О том, что Лейн страстный мужчина, знала, а что он еще и романтик даже не догадывалась. «Потом друг на друга наглядитесь», — проворчал Татей, а перед нами вдруг появилась фигура из плотного черного тумана. «И душой ее точно не назвать». К тому же откуда-то взялась четкая уверенность в том, что перед нами воплощение сразу трех богов. Причем чудеса творились прямо на наших глазах. Сначала из плотного густого тумана тьмы соткалась фигура, очертания человеческого, почему-то женского тела. Затем появилось то ли странное платье, то ли плащ, переливающийся всеми цветами радуги. Он плотно обволок собой фигуру. Последний штрих — упавший свет. Он мягким покровом лег на голову так, чтобы мы не увидели лица существа. «Ашта, подойди!» — приказало оно парню, о котором, каюсь, я забыла. Рядом напрягся Лейн, да и я не ждала от богов ничего хорошего, но не могут же они постоянно идти на поводу наших желаний. «Ты слышал о желании айтартея А чего хочешь ты?» «Покоя!» — тихо отозвался Ашта. Все в вашей воле, великие покоя. Кажется, удивились не только мы, боги тоже не ожидали такого ответа. И больше никаких желаний. Только одна просьба дать шанс нам следилиарной в новой жизни, шанс быть вместе, невзирая на направленность магии, даже если у нас снова будет свет и тьма, даже если совместимость будет ниже 30%. И тут у меня в голове щелкнуло. Я бы сказала, треснуло. Имя женщины сработало, как спусковой крючок, и сознание затопило память и чувство той, о ком говорил Ашта. Вряд ли есть еще одна лиарна с магией тьмы. В голове замелькали образы ритуала, который я проводила для более чем двухсот хранителей за раз. То, как достойно лиарна прошла испытание, хотя ей достался очень своевольный и характерный Илами, волчара, от вида которого уже становилось дурно. Что уж говорить о том, как взять над ним верх, если ты хрупкая леди. Алиарна на полосе препятствий справилась без моей помощи. А потом слепую меня тащила к пентаграмме. Я помню ее помыслы и желания, где главным являлось обретение собственной семьи. Чудесная леди, которая в будущем обещает стать замечательной матерью. И получается, что за те три года, что она обучается в академии, девушка обрела любимого? который сейчас просит о встрече с Лиарной при перерождении? Перерождении? Еще не успев подумать, оттолкнула Лейна и вышла вперед. Я против, — звенящим от гнева голосом заявила и богам, и аште. Если речь идет о леди Лиарне Тер-Аркхарай, то я тебя сейчас в трубочку сверну и так ей передам. Пусть раскатывает и учит уму-разуму. Какое перерождение? Девушка столько лет ждала любви, а ты так легко отказываешься? Я, «Я не отказываюсь!» — неожиданно зло ответил Ашта. «Я люблю ее! И так это прозвучало, что мне вдруг захотелось расплакаться. «Леди Лиарна достойна лучшего. Наша совместимость всего 30%, а теперь, после того, что случилось на задании, я больше не хранитель. Я выжег магические каналы и наверняка лишился своего Илами. Разве такой способен защитить свою семью?» «Стать обузой для той, кто тебя любит, обречь детей на страдания, разве могу я просить это ком?» Значит, взаимные признания, несмотря на маленькую совместимость, все-таки были. И даже о детях аж-то думает, настолько все серьезно. Но были и резонны в переживаниях мужчины. С позицией силы в мире Тантерайт без магии делать нечего, сожрут и не подавятся. Да и быть им вместе не позволят ни ее родители, ни совет. «Впрочем, а кто их спрашивать будет?» «Я бы не отказалась от Лейна, будь он калекой», — твердо произнесла, глядя в лицо Ашты. «Лишись он хоть всей магии, рук и ног». Не знаю, кого больше впечатлила моя тирада, Ашту, Лейна или богов. Воцарилась такая звенящая тишина, что я на миг оглохла, но продолжила уверенно. «Потому что мы любим не за что-то, а вопреки всему. Я знаю, что даже перестав быть хранителем и лами, Лейн не перестанет быть человеком. Добрым, справедливым, надежным и любящим. Он будет прекрасным отцом, который научит своих детей главному — любви. А управлять магией и всему остальному научат наставники, которых в мире полно. Я верила в то, что говорила. Меня не нужно было убеждать в этом. Я знала, что лень не сломается под гнетом обстоятельств, не опустит руки и в любом состоянии будет таким же надежным, как и в самой лучшей своей форме. Да и мы не останемся в стороне. «Что уж говорить о самой Лиарне?» Я смотрела на парня и видела, что в нем идет борьба. «Или ты решил, раз Лиарна замуж выйдет, то рот о ней забудет и не позаботится? Фигу! Мы своих не бросаем, не смей решать за нее. Если ты любишь, предоставь выбор своей жене. Дай ей самой решать, нужен ты ей или нет, а не сдавайся, так и не попробовав». «Я не сдался!» «Радует», — фыркнула я. Вот и докажи своей любимой, что ты даже без магии лучший мужчина в мире. Без магии и стопроцентной совместимости. Что-то меня уже начинает напрягать эта совместимость, потому что, несмотря на то, что есть пары, которые подходят друг к другу, как никто другой, например, Аркфей и Ламея, есть те, в чьей совместимости я сомневаюсь. Они не смогли ни притереться, ни даже просто подружиться. И дети у них слабо одаренные. «Видела я такие пары в поместье отца, видела». «Докажу». Ашта улыбнулся широко и счастливо. Судя по всему, ему требовалась встряска, и он ее получил по полной программе. «Слово уже сказано», — вдруг произнес один из богов. «Весомо так произнес, с толстым намеком на то, что Ашта уже озвучил свою просьбу, первую, где был согласен умереть и обрести покой. Меня опять начало потряхивать». Честное слово, руки чесались набить морду тирану. Чего он такой злой? Кто не ошибается? Аж-то не исключение. Тем более богам доступны все мысли и чувства людей, стоящих перед ними. Мы у них на ладони. Зачем издеваться над любящими? Я против. Повторила и получила неожиданную поддержку. Лейн встал возле меня и коснулся моей руки. Я против. Повторил мои слова. Аж-то достоин жизни и любви. Я ручаюсь за него. «Я поручителем быть не рискнула, хотя ради Леарны пошла бы на это. Дайте им с шанс уже сейчас, а не когда-то в будущем», — попросила богов. «Пожалуйста». «Но не умею я быть почтительной, и просить тоже не умею. А как бы это умение пригодилось?» «Аш-то верно сказал. Его каналы выжжены, а якоря для возвращения у него нет. Он так и не рискнул связать свою душу с той, кого любит» произнесла богиня и неясно как она сама к этому факту относится да и в целом к нашему слейному выступлению ты согласна расстаться с елкой чтобы мы исполнили твою просьбу вкрадчивый голос оея заставил зашевелиться волосы на моем затылке отказаться от елки они офонарели я друзьями не торгую яростно выдохнула и родными тоже не разбрасываюсь Лейн крепче сжал мою ладонь, но легче мне от этого не стало. «Может, самую малость от того, что любимый рядом и всячески меня поддерживает?» «Якорь. Видимо, Ашта относится к одному из тех родов, в котором случилась зачистка, и близких у него не осталось. А это мысль?» «Лейн, нас все равно сейчас поженят, а значит, я смогу завершить ритуал принятия в рот», — прошептала. «Главное, принеси его в пентаграмму для обмена кровью, если он сам не сможет идти». И выразительно посмотрела на Лейна. Тому, впрочем, и без взгляда была понятна моя мысль. «Ашта, мы приглашаем тебя стать частью нашего рода, Дар...» «Альвитар». Лейн немного запнулся. «Бедный. Не представляю, как ему тяжело принять факт, что он теперь не дарак. Я ведь уже не сразу привыкла к тому, что я не Марина Иваненко. Потом, что не Аркхарай, а Дарак и вишенкой на торте Альвитар. Я, Ашта Диансей Мартан Солар, своей волей, своей магией, своей душой, призываю свидетелей богов и прошу их позволения стать частью рода Альвитар. Неожиданно выдал ритуальную фразу Ашта Мы все уставились на фигуру, ожидая вердикта, накажут за нашу дерзость или обойдется. Ты не Солар пророкотала она голосами всех богов. Я замерла и от того, что было сказано, и от то, на каким заявили они точности, и от повеявшей силы, буквально задавившей своей мощью. Трындец! Если не Солар, то кто? Не может же Ашта сам не знать, к какому роду относится. Я, Аштаден Безродный, своей волей, своей магией, своей душой, призываю в свидетели богов и прошу их позволения стать частью рода Альвитар. Спустя несколько секунд исправился мужчина, а я поймала себя на мысли, что ни черта не понимаю. Потому что Аркфей говорил примерно так же, только у него звучало «ныне без рода». А Ашта, получается, никакого отношения к великим родам не имел? И Солар были опекунами? Но тогда смущает приставка «тан». Ее либо вообще быть не должно, либо в сочетании с «тер». Или Ашта сначала был опекаемым, а потом его приняли в род. Видимо, не до конца приняли. «Сволочи! Добровольство подтверждаем!» Фигура немедлила, объявив свое решение. Я выдохнула, поняв, в каком напряжении находилась. И не одна я. Лейн тоже едва слышно выдохнул и мягко пожал мою руку. «Ты же мой хороший. Переживал, волновался. Вот все закончится, и мы, наконец, увидимся, вживую. У нас еще брачная ночь впереди». Мысль опалила сознание. «Боже, Гриша, о чем ты думаешь? Еще и в такой момент. Брачная ночь. Тьфу! Испорченная девчонка!» «Аштадиан Даллер Тан Альвитар. Добровольность подтверждаем. Кровью обменяйтесь позже. Не подведи новое имя и новый род. Я буду смелым». Пообещала, что, судя по всему, имя Даллер имело такое значение. «А сейчас встань позайди Айраны и Айтертея», — приказала фигура, а я не сразу сообразила, что речь обо мне. По второму имени ко мне первый и последний раз обращались в храме Триединства, причем сами боги. Как-то Риша было для всех привычнее. «Будешь свидетельствовать брачный союз». Повинуюсь, великие», — почтительно поклонился Ашта и тенью скользнул за нашей слейном спины. Меня запоздало накрыл мандраж. Надо же, замуж выхожу, а женят нас сами боги. Ничего себе. Я сильно волновалась. Конечно, я не о такой свадьбе мечтала. Да что там, я вообще себе все иначе рисовала. И как-то не предполагала, что буду голопопой невестой. Да и жених у меня не одет. Так мелькают облачка тумана на стратегически важных местах, но сам факт... Мы тут в виде душ. Голых, все трое. Красота, да и только. Разве совместная фигура богов одета? А нам таких плащиков не дали. Да уж, вот тебе, Риша, и подвенечное платье, и прическа, и украшения. Как там говорят, в день свадьбы невеста самая красивая. Если бы были свидетели, кроме Ашты, они бы от моей красоты в обморок попадали. Нервный смешок сорвался с губ. Этот день я никогда не забуду. Да и Лейн вряд ли. «Увы, девочка, он забудет. Мы поможем». Голос Айваны раздался неожиданно, причем его слышала только я. «Зашибись! А как же брачная ночь?» Легкий смешок и привел меня в чувство. «В смысле забудет? Совсем все? Зачем?» «Он забудет обо всем, что случилось здесь. Никто не должен видеть его ауру и новый статус. До нужной поры». Я не очень понимаю ваш замысел. Для чего скрывать? Для всех. Твой муж погибнет. Вам только на руку, что Айтертей все еще воспринимает себя наследником рода Дарак. А для них он совершенно точно погиб, что подтвердит и магия. Все связи оборваны. Все, включая те, что были с советом. Все клятвы больше не имеют силы. Он сможет свободно передвигаться по миру и делать то, что должен. В таком ключе, конечно, круто, но как же так? Я, получается, замуж выйду, а по факту мужа у меня не будет? И как долго ждать светлого часа, когда он вспомнит обо мне? Увы, Айвана решила на этот счет меня не просвещать. Зато началось брачное таинство. Впрочем, оно было таким быстрым, что я опомниться не успела, как мы оказались женаты. Только выдохнуть согласно, когда меня спросили, да, прильнуть к груди любимого. Вокруг нас бушевала магия. Вихрь из плетений света, тьмы и стихий кружил, щекотал и словно радовался. И самое обидное — даже не поцеловаться, а хотелось, жесть как хотелось. «Сила к силе», — между тем произнесла фигура. «Равные имеют равные возможности. Все, что принадлежит одному, отныне принадлежит второму». Вихрь взметнулся с новой силой. Тут не то, что опомнится, и слово вставить не получилось. Только смотреть в бездонные синие глаза, шальные отчасти, и думать о том, что судьба в который раз щелкнула нас по носу. Как исключение, приятно щелкнула. Мысль о том, что у меня теперь есть муж, бодрила. Мне нравилось это новое ощущение, и сказанное богами я восприняла не сразу, лишь в момент, когда муж исчез из моих объятий. Был и нету. И Ашта пропал. Куда? ахнула я и осеклась. Вестима. «Туда, где умер и воскрес». Я вздохнула и уставилась на фигуру. Спорить и ругаться точно бессмысленно. Тем более, если учесть, что меня буквально распирало от силы. Состояние было близким к эйфории. Меня-то выдернули, чтобы дать возможность сделать ритуал принятия в рот законным, хотя и обозвали это помощью мужу. Кто кому еще помог? Я знать не знала, что без брачного ритуала права не имею кого-либо принимать в рот. Вот уж интриганы!» И все-таки какая интересная плюшка мне досталась? Равные возможности. Все, как говорил Феликс, мы будем иметь одинаковые права. Одно непонятно. Выходит, все имущество лейно мое, и все, что успела скопить я, теперь принадлежит ему? Так-то логично в семье. Все общим должно быть. Но это в идеале. Странно только, что боги об этом вслух говорят. Мало ли, кому-то комфортнее зарплату жене давать и семейный бюджет на ее плечи взвалить. Я знала такие семьи на земле. Тут, конечно, иначе, но все равно странно. Глупышка. Ласково пожурил меня тиран. У вас абсолютно все общее. Сложно, наверное, богам со мной, потому что я и после пояснения не поняла, что он имел в виду. Все, включая магию, особенные дары и илами. Жалившись над тугодумкой, сообщил Татей о только и сумела выдохнуть. «Представить плохо получилось, но сомневаться в обещании богов сложно. Если у меня появится какой-то дар, его получит Лейн. А я, выходит, уже сейчас смогу пользоваться тем, что обладает он. А то, что у него есть дары, я знала наверняка». «Ого!» — восхитилась уже более осознанно. «Левитация. Быстрая регенерация и восполнение резерва» а также полное ментальное вмешательство в разум любого существа. «Ни черта себе!» На язык просилось другое слово, но я успела трансформировать его в более приличное. «Я что, чужие мысли читать смогу? И может? Постоянно?» «Память, текущие мысли, все это может быть доступным, стоит только захотеть. Но не забывая о контроле над даром. Он опасный». «Если не хочешь сойти с ума, читая всех рядом с собой, помни о том, что любой дар требует контроля, уверенности, терпения и твердости», — вклинился Татей. «Не дар управляй тобой, а ты им. А теперь ступай и жди мужа». «Ступай и жди мужа. Отлично сказано, только этот самый муж себя таковым считать не будет». Я вздохнула и почти отвернулась от фигуры, а потом вспомнила, о чем очень хотела спросить. «Может, с моей стороны это кощунство, но больше никто ответа не даст?» Громкий хохот на мгновение дезориентировал. «Она неподражаема», — сообщил тиран. «Очень непосредственно», — подхватил Татей. «И совершенно непочтительно», — подытожила ивана «Ты и Айтертей — родоначальники, главы рода Альветар. Вам не положено никаких приставок к имени, да и любому другому главе рода они не требуются. А почему? Да-да, я наглая, непочтительная и вообще совести у меня нет. И мужа тоже. Только на словах. Хоть любопытство утолить можно? Новый залп смеха, но я его уже не боялась, тем более божественная сила нежной кошкой ластилась к моей душе. Удивительное ощущение. Тан. Первый. Старший. Тер. Второй. Младший. Ваши дети будут с приставкой Тан. Те, в ком ваша кровь сильно разбавится, будут иметь приставку Тер. А также те, кто войдет в род после брачного союза. Не только женщины, но и мужчины. То есть это как цифры. Первые те, кто имеют прямое отношение к главам рода и вторые, которые вошли в него путем брака или сильно разбавили свою кровь, но последние со временем. Что-то вроде старшей и младшей ветви. «Что-то вроде», — передразнил Татей. «А почему тогда те, кого я приняла сегодня, имеют приставку Тан? Ну, Шалраем, Гекхаром и Дальерой, понятно, у нас отец общий. А Аркфей и Ашта?» «Потому что у вас теперь общая кровь. Ты же не просто так лила ее и смешивала с кровью вступающих. Вы теперь очень близкие родственники, а к роду Аркхарай вы больше никакого отношения не имеете. И любая проверка это покажет. «Ого!» Все? Больше вопросов нет?» — ехидно уточнил Таран. «Есть! А нечего было спрашивать. А как звучит третий?» «Тур!» — отсмеявшись, выдал Татей, а я почувствовала, что падаю. «Мужу помогать будешь?» — весело спросила Ивана. я сообразила, что фраза стала якорем для меня и времени, которое она отматывала. «Буду!» — ответила в тон ей. «Вот и славно!» И меня толкнули, хотя я и так падала. Стремительно неслась вниз, чтобы через пару секунд распахнуть глаза в собственном теле. И где-то на периферии сознания поняла, что все же получила последний совет использовать брорхов с возвращением хранительница. Хор голосов в голове напряг и заставил резко сесть: Это Ила Милейна, пояснил Феликс, не стоит пугаться. Я сириус леди Альвитар прозвучало следом. «К вашим услугам». «У меня пока нет имени». Хрустальный женский голос. Очень нежный и интеллигентный. Уж не знаю, почему такое впечатление сложилось. «Но я тоже к вашим услугам. Позвольте поздравить вас с обретением равного. Да хранит вечность вашу любовь». «Да хранит вечность». Подхватили ее слова остальные и лами. Но я вычленила недовольно ревнивый тон елки. «Вот же «Моя колючка». «Я тоже рада», — честно сказала. «Оберегайте Лейна, пожалуйста, и пока ни слова ему о нас». «Боги нас уже предупредили», — осторожно ответил Сириус. «Нам еще нельзя устанавливать связь напрямую, но у равных имеют более широкий спектр действий, и общение с вами нам доступно без оповещения окружающих, что вы теперь не завидная невеста, а чужая жена». «Поняла. Спасибо за информацию». На миг прикрыла глаза, потому что в мозг вдруг ворвался хор чужих голосов. Мешанина звуков, какая-то гадская какофония, в которой ничего нельзя было разобрать. Я застонала, хватаясь руками за виски. «Риша, контроль над даром», — рыкнул Феликс. «Ментальный дар — это мысли твоей родни. Оградись». Я представила себя в домике, серьезно, как в детстве играли. Я в домике, и все, меня трогать нельзя. Так и тут. Мысленно нарисовала над головой крышу, и посторонние звуки пропали. Я выдохнула и, наконец, распахнула глаза. ин дольше учился!» Ревниво и вместе с тем восхищенно выдал Сириус. «Моя хранительница лучшая!» Гордо выпалила елка. Я усмехнулась и присмотрелась. «Так, пентаграмма все еще активна, это плюс. Народ смотрит на меня, как на покойницу. Это минус. Надо встать и показать, что все хорошо. Правда, завершить ритуал пока не могу, не хватает еще одного члена рода. Вот так всем сюрприз будет, — я хихикнула. «Леди Альвитар», — позвала меня новая Иламилейна. Лейна. «Риша», — перебила ее, — «ко мне можно просто по имени». То, как вспыхнула ревнивая елка, я буквально кожей ощутила. Вот ведь поросеночек. Благодарю за оказанную честь. Нежные переливы голоса этой Илами ласкали слух. Ибо песни петь, колыбельные, например. Посланник богов общается с хозяином. Вам передать их диалог? «Вы и так можете?» Удивилась. «Конечно». А дальше стало не до радости. Какой там, с каждым новым словом, каждой новой приоткрытой тайной меня обуревала ярость. Скарлеры, собаки женского пола. И то, оскорблять собак — кощунство. До такого садизма над своим миром те никогда бы не додумались. Меня трясло, я отключилась от реальности, хотя родственники пытались как-то выйти на связь со мной. Я отмахивалась, буквально, махала рукой, мол, и занята. Было страшно пропустить хоть слово. А уж когда за Лейном пришел к ксар, я ощетинилась не хуже дикого зверя. Могла бы загрызла. Сириус осторожно напомнил, что шестикрылый просил довериться тому, кто придет на помощь моему мужу. И мне пришлось выдохнуть. К появлению любимого я была готова, Не готовыми оказались родственники, да и сами пришедшие. Боги явно вмешались в переход, а может и шестикрылый, потому что троица оказалась ровно в центре полигона, хотя должна была быть на его задворках. Правда, ксар за пределами пентаграммы, а Ашта падал ко мне. Я успела смягчить его приземление магией, подхватила, не дав удариться, краем глаза отметив удивленные лица. «Ничего, главное, что я знаю, что должна делать». Завершение ритуала не заняло много времени. Согласие от Ашты уже было получено. Клинком я нанесла порез ему на ладони, смешивая нашу кровь. Остальное дело техники. А то, что все таращатся, но, что примечательно, молчать не страшно. Скоро всех прорвет, потому что у нас на составление плана по спасению мира ночь. А сделать предстоит очень многое. Вот и все. Выдохнуло, когда руны в последний раз засветились ярким светом и погасли. Добро пожаловать в рот Альвитар.